Глава пятнадцатая. Эрденет-Зу. От Улан-Батора до Эрденет-Зу около четырехсот километров, но ехали целый день. Солнце уже зависло над горизонтом, а никаких признаков близости Аймачного центра Хархарин, расположенного по соседству с монастырем, Шубин не замечал. Дорожные указатели исчезли, но прямые вопросы о том, сколько еще осталось в часах или километрах, Баатар отвечал неопределенно, а если вопрос ставился таким образом, что можно было ответить утвердительно или отрицательно, выбирал первый вариант. Скоро приедем? Скоро. Или не очень скоро? Да, не очень. У монголов считается невежливым возражать собеседнику, тем более старшему, тем более по таким пустякам, как время и расстояние. Их тут с покон веку хватало на всех. Жене надоело смотреть в окно, и она изучала купленный в Ньюхэти русском-монгольский разговорник. К нему прилагался словарик наиболее употребительных слов. "Знаешь, какое слово стоит здесь первым?" спросила она. "По алфавиту?" "Да." "Аб- аб-" забормотал Шубин начальный слог в надежде, что продолжение выскочит само собой, но ничего не выскакивало. Абстракционизм сказала жена. Вдруг она высунулась в окно и попросила Баатара остановиться. Справа от дороги на небольшом холмике громоздилась куча камней в форме неправильного конуса. Рядом с вершиной криво торчала палка с повязанным на ней синим шелковым ходаком. Перед ними был обыкновенный О-Бо. Место поклонения одному из степных или горных духов — инкорпорированных монголами в необъятный буддийский пантеон на правах свиты какого-нибудь божества более или менее высокого ранга. Этот обо ничем не отличался от десятков подобных, попадавшихся им раньше. Шубин не понимал, почему жена воспылала интересом именно к нему. Все втроём вылезли из машины и подошли ближе. Как всюду в таких местах, Между камнями виднелись остатки водительских приношений хозяину этого участка трассы. На кустах вокруг трепетали под ветром синие ленточки, но теперь Шубин увидел, что сбоку на камнях в ряд разложено штук 5 инвалидных костылей. Их здесь колеки оставили, сказал баатар. Жена не поняла, тогда он пояснил: "Вылечились и оставили, чтобы люди видели, какое это святое место". Кастели были совсем новые, покрытые свежим лаком, только что из аптеки. Похоже, коллеги недолго ими пользовались. Чёрные резиновые набалдашники не стёрлись и даже на опорной плоскости не изменили свой цвет. Шубин с женой переглянулись. Жена покивала, не желая смущать богатаря своими сомнениями и колебать его наивную древнюю веру, без того подорванную норвежскими и корейскими миссионерами. Сын этой земли, он имел полное право разделять ее предрассудки. Высоко над ними узким классическим треугольником тянулась на юг стая журавлей. «Как по-монгольски журавль?» — спросил Шубин. «Тогру», — ответил Боатар. «А карлик?» «Карлик?» «Ну, лилипуд, маленький человечек». «А-а», — сообразил он, — «это Одой». Они между собой воюют? Кто? Тогру и Одой. Как это? В сказках? Есть у вас такие сказки? Баатар облегчённо вздохнул. Конечно, есть. Много есть таких сказок. И кто обычно побеждает? Ответа не последовало, и Шубин сформулировал вопрос иначе. Чаще Тогру побеждают. Да. — обрадовался Баатар подсказке. — Журавли чаще. — Или одой. — Они тоже, да. — Отстань от него, — сказала жена, садясь в машину. Через пару минут палка с синим ходаком скрылась вдали, дорога опять стала получше. Расслабившись, Баатар начал рассказывать, что раньше вокруг Эрденет-Зу -э было много других монастырей, но осталось всего два монастыря. Шанхин Хит и ещё один что название он забыл. Остальные разрушены при коммунистах. Отсюда перешли к Сухэбатору, чей портрет до сих пор украшал денежные купюры, правда, мелкие, уступив крупные Чингисхану. Он революционером стал, потому что в нём монгольской крови ни капли не было, говорил Баатар. читавший в газете какую-то сенсационную статью о родословной основателя МНРП. Суха, не настоящее его имя. На самом деле он подкидыш. У него настоящий отец бурят, мать еврейка. И что хуже, спросил Шубин. Вопрос имел неудобную для баотара форму, но ответил он сразу. Бурят их хуже. После революции они у нас все главные должности позанимали. Если где монгола и назначат начальником, заместителем обязательно бурят. Творили, что хотели. Я сам из князей. Мне дед рассказывал, как его отца при народе верхом на корове возили. Народ со всего Хашона собрались смотреть. Зачем? Чтобы народ его возлюбил. Секундой позже сзади раздался голос жены. Их там положили вовсе не для рекламы. На верующего человека они могут сильно подействовать. Имелись в виду костыли на обо. Национальные проблемы жену не занимали. Она продолжала думать об этих костылях и наконец решилась обнародовать итоги своих размышлений. Больной видит их и начинает верить, что другие здесь в самом деле исцелились. От самовнушения у него происходит мобилизация всех ресурсов организма. Если заболевание связано с центральной нервной системой, он может ощутить себя здоровым. Вопрос в том, надолго ли? закончила она после паузы. Где бурят прошёл? добавил Баатар, тоже думавший о своём, еврею делать нечего. Ты же говорил, что все люди братья, напомнил ему Шубин, но ответа не дождался. Дорога пошла вверх, открылась новая долина с противоположного края, замкнутой очередной холмистой грядой. Вблизи каждый из таких холмов имел свой неповторимый оттенок, но издали все они казались однообразно голубыми. Расстояние, на котором эта голубизна переходила в серый, черный или красновато-бурый цвет скал и каменистых осыпей, зависело от яркости освещения и оттенок. и быстро уменьшалось по мере того, как осеннее солнце все ниже скатывалось к горизонту. Было тихо, еще светло, но по обводу горизонта копились пористые, пронизанные светом и по-разному окрашенные облака с размытыми дымными краями. Старинные путешественники называли их «пифическими», они предвещали ветер и перемену погоды. У обочины, указывая на близость цели, промелькнул рекламный щит с популярным туристским слоганом «Монголия — единственное место на земле, не испорченное человеком». Написано было по-английски. «Километров двадцать осталось. Вон, за теми горами Эрденедзу», — показал Баатар. Ощущение тревожной пустоты возникло под ложечкой. Совсем близко. За цепью туманных при рассеянном вечернем свете холмов — Жемчужным ожерельем белели в степи субурганы монастырской ограды, за ними лежали развалины Каракарума. Этот мёртвый город с юности казался недосягаемым, существующим в иной реальности, не в той, где обитал сам Шубин. Он не верил, что когда-нибудь сумеет в нём побывать, и холодок, внезапно поселившийся в сердце, списал на почти пугающее сознание его доступности. К монастырю подъехали в сумерках. Через дорогу от уже запертых главных ворот раскинулся обычный в Монголии туристический комплекс в виде ханской ставки. В середине большая юрта-столовая, вокруг десятка-два обычных жилых. От дороги их отделяла ограды из деревянных щитов. Баатар сказал: что по закону нельзя ставить такие кемпинги ближе, чем в полукилометре от исторических памятников, но хозяин этой гостиницы и директор музея заповедника родные братья. Закон умолкал, когда начинал звучать голос крови. Сезон заканчивался, все юрты были свободны, кроме двух. В одной поселилась пара голландских молодожёнов, во второй мать кого-то из них, ровесница Шубина. Анна под встречала его около офисной юрты и, убедившись, что он понимает по-английски, пригласила вместе послушать монгольскую этническую музыку. В столовой ей сосватыли исполнителя народных песен. Через час у неё в юрте должен был состояться концерт. Это не то тёщи, не то свекровь зажгла идеи уменьшить семейные расходы, поделив на двоих обещанные певцу 5000 тугриков. то есть 5 долларов. Её пуританская бережливость распространялась даже на два бакса с полтиной. Шубин отказался, сославшись на усталость, и нарочно взял юрту подальше от голландцев, чтобы жена с её консерваторским образованием не прильстилась звуками трёхструнного маренхура за половинную цену. Ничто не мешало им самим завтра позвать певца к себе и полностью выплатить ему его жалкий гонорар. В юрте имелись три кровати с дополнительными одеялами, стол с тремя табуретами, вешалка и жестяная печёрка с коленчатой трубой, выведенной в круглую дырку по центру купола. Диаметр этого отверстия был вдвое больше, чем у трубы, вокруг неё кольцом чернело ночное небо. Освещение обеспечивалось парой электрических лампочек без колпаков за две ночи, которые они собирались тут провести, С Шубина содрали сорок долларов. Поужинать можно было в столовой, но не возбранялось и заказать ужин в юрту. Из-за отсутствия туристов меню исчерпывалось чаем и супом. Симпатичная девушка принесла кастрюлю с мясной похлебкой, тарелки, ложки, хлеб, а чуть позже мелко наколотые дрова для печки. Когда она вышла показать жене, где туалет, Баатар сказал, «Хорошая девочка, да?» В другой раз приедешь без жены, за пять тысяч возьмешь ее на всю ночь. Для тебя не деньги. Полежит с тобой, потом до утра будет печку топить. Оба в одном флаконе. После ужина он прихватил одеяло и отправился спать в машине, чтобы ночью с нее что-нибудь не свинтили. Шубин очень хорошо его понимал. Монголы под влиянием буддизма, став самым мирным из азиатских народов, Та ещё друг у друга всё, что плохо лежит, стоит и даже бродит по степи, как овцы. Лихой человек за рулём наровит съехать с трассы, засунуть в багажник блеящие 30 долларов и дать газу, пока пастух, бессильно ругаясь, скачет к нему на своей коротконогой гревастой лошадке с глазами горемыной узницы. Ночью Шубин проснулся от холода. Печка потухла и остыла, он снова растопил её, стараясь не разбудить жену, спавшую на соседней кровати, откинул полог, вылез из юрты помочиться и обморлел. Мила метель, с невидимого неба струями текла снежная крупа. Погода переменилась внезапно, как часто бывает в Монголии в конце сентября. У монголов не четыре времени года, а пять. Осени нет. Зато есть три разных лета, за последним из них сразу наступает зима. Автомобильная стоянка находилась возле ограды, и издали Шубин с трудом различил силуэт засыпанной снегом хонды. Баатар спал в ней как медведь в берлоге. По совести следовало увести его в юрту, всё равно в такую погоду непрофессиональные воры на дело не ходят, но до стоянки было метров 100. Не хотелось стащиться туда в трусах и майке. Шубин решил, что чёрт с ним, замёрзнет сам придёт. В юрте он до отказа набил печку дровами, взял со свободной кровати ещё одно одеяло и снова лёг. Жена в двух свитерах спала как убитая, не реагируя ни на бряканье заслонки, ни на гудение рвущегося к небу пламени. При таком ветре тяга была отличная. Под тремя одеялами удалось проспать до утра. Когда проснулся, в дырке вокруг трубы голубело ясное небо. Метель прекратилась. Жена лежала в постели, изучая карту Монголии. "Сходи, узнай насчёт завтрака", попросила она. Шубин оделся и по пути в столовую завернул на стоянку. Лобовое стекло Honda оказалось почти чистым, значит, под утро Баатар включал дворники. Видно было, что он спит, сидя за рулем, и как-то странно отвалив голову на бок. Вдруг сделалась очевидной неестественность его позы. Тело по-неживому вывернуто, скрюченная шея не держит голову. В панике Шубин ладонью замолотил по стеклу, одновременно со всей силой дергая ручку дверцы. Боатар открыл глаза, увидел над собой его лицо — и заулыбался непослушным с просонья ртом. Шубин испытал такое облегчение, будто воскресил его из мертвых. После завтрака жена уселась перед зеркалом, достала косметичку и минут двадцать приводила себя в порядок. Шубин с Боатаром ждали ее возле юрты. За это время к монастырю подкатил автобус с немецкими туристами. Они, видимо, ехали всю ночь, плохо спали... И вяло тянулись к воротам, то и дело сбивая снег с ботинок, словно так им будет легче идти. Большая часть экипирована была явно не по погоде. Это вселяло надежду, что надолго их не хватит, удастся побродить по монастырю в одиночестве. Голанцы, как сообщил баатар, с утра отбыли обратно в Улан-Батор. Тут один бизнесмен есть, кивнул он в сторону Хархарина, раскинувшегося слева от них россыпью рубероидных и шиферных крыш. «Тоже красной икрой интересуется. Я с ним сейчас говорил». «Про икру?» «Про мою карту. В прошлый раз он мне пятьдесят долларов за нее давал. Теперь сто дает. Отдашь за сотню». Боатар качнул головой, как человек, поставленный перед нелегким выбором. «Не знаю». Да весь вечер одумать буду. Наконец жена соизволила выйти из юрты. На ней была финская куртка на синтепоне и кожаная шапка монгольского цырика со свисающим сзади лисьим хвостом, купленная в сувенирном отделе Улан-Баторского ЦУМа. От приобретения не оскорбляющих землю сапог, загнутых именно сами, Шубин сумел её удержать. В приступах расточительства Она сыпала его из себя ворохами ненужных тряпок, потом всё это воспринималось как морок и помутнение рассудка, оборачивалось слезами, попытками сдать покупки обратно в магазин и переходило в режим такой же бессмысленной экономии с отказом от всего, способного доставить ему удовольствие. Они так тяжело выкарабкивались из бедности, что на шестом десятке жена заново училась обращению с деньгами. Она панически боялась их тратить, но в то же время знала, что этого зверя, стерегущего семейный покой, нужно иногда выпускать на волю, чтобы не взбесился и не покусал хозяев. Шубину не терпелось увидеть, какое впечатление произведет на нее Эрденет Зу при солнечном свете. Вчера он едва проступал из темноты, а сейчас открылся во всём своём великолепии. Сразу за дорогой, разделяющей владения двух братьев, 108 соединённых невысокой стеной белоснежных субурганов с мощными квадратными основаниями, длинными шпилями и вспыхивающими на солнце навершиями, уходили в обе стороны от центральных ворот. Они казались цепью фантастических крепостных башен, за ними виднелись припорошённые снежком кровли храмов. Было чуть ниже нуля, снег не таял, но с возвышенностей и открытых мест его уже сдуло ветром. К утру ветер переменил направление и порывами налетал с юга. Начинала шуметь сухая трава, Становилось теплее, и вместе с этим эфемерным теплом охватывало молодое, забытое чувство предельной полноты жизни. Всё, что в ней было не так, как хотел бы Шубин, затмевалось восторгом этой минуты. "Да", благоговейно прошептала жена и в благодарность за то, что он всё-таки привёз её сюда, хотя она дура думала остаться в нюхте, чмокнула его в щёку. мимо, оживлённо переговариваясь, прошли двое пожилых монголов с тёмными морщинистыми лицами, одетые в синие дели с оранжевыми, как положено мужчинам, поясами. О чём они говорят, Шубин не понимал, но слышал, что по-монгольски. Китайцы, вслед им констатировал Баатар. А похожи на монголов, сказала жена. Потому что давно у нас живут, лет 100 или больше. Имена у них монгольские, говорят по-нашему, многие даже китайского языка не знают. Ты их легко отличаешь, спросил Шубин. Легко, мы умеем. По лицам? Нет, в них монгольской крови много, по лицам не отличишь. А как? По зубам, объяснил Баатар. Он остался сторожить свою конду, а Шубин с женой двинулись через дорогу. стараясь не смотреть на заборы и унылые бараки слева от монастыря. Там начинался Хар-Харин. По здешним понятиям, этот убогий поселок городского типа считался крупным административным центром, в газетах постоянно поднимался вопрос о переносе сюда столицы из Улан-Батора. Тотальное возвращение к заветам предков стояло на повестке дня. Идея устранить разрыв между монгольской государственностью и главной национальной святыней успела проникнуть в массы. Нынешний президент включил её в свою предвыборную программу, но пока дело не шло дальше разговоров о разработке генерального плана будущей столицы. Как всегда, всё упиралось в финансы. Под стеной с субурганами стоял туристический автобус, Водитель через шланг отливал бензин в ведро, которое держал гололобый лама в богровой монашеской курме. Немцы уже разбрелись по территории, но кое-кто задержался в проёме ворот. Под их черепичной крышей расположились торговцы сувенирами. Чтобы попасть в монастырь, нужно было пройти между двумя ширенгами длиной метров по 5 каждая. В сезон они наверняка были длиннее. Шубин взял курс на правую. Сувенирные развалы завораживали его едва ли не больше, чем сами достопримечательности. Жена знала за ним эту слабость и приготовилась ей противостоять. — Пойдем, потом посмотришь, — сказала она как бы рассеянно. Он огрызнулся. — Почему всегда потом? — Не всегда не ври. — Практически всегда. — Хорошо, — смирилась жена, — Посмотри, только пожалуйста, ничего не покупай. Почему? Потому что это глупость покупать у первых попавшихся. Дальше будет то же самое, но дешевле. Тут она была права, и Шубин не стал спорить. Продавцы стояли или сидели на корточках над кусками полиэтилена, расстеленными на земле и прижатыми по углам камешками, чтобы не хлопали на ветру. То, что на них лежало, Шубин множество раз видел в других местах и легко дал увести себя от этих сокровищ. Слева за воротами сгрудились монастырские здания. Он начал показывать их жене. Вон то, небольшое, в китайском стиле. Это западный храм, триста лет назад построенный Аббатай-ханом, который и прикатил сюда из Тибета колесо учения. За ним средний, более поздний, но с уникальным вторым этажом, изображающим лес и горы. Там в пещерах и в дуплах деревьев сидят отлитые из бронзы великие проповедники жёлтой религии. Дальше трёхэтажный тибетский лавран с плоской крышей. Правее глазу не над чем было остановиться. Там царила абсолютная пустота, вдали очерченная всё той же линией, сливающихся с заснеженным полем субурганов. Ровная, безжизненная белизна этого пространства нарушалась только обнажившийся на пригорках землёй светло-жёлтыми островками из сохшего ковыля и беспорядочно разбросанными повсюду пористыми серыми камнями. Некоторые сохранили следы приданной им формы, но большинство ничем не обнаруживало тот факт, что когда-то с ними имели дело каменотёсы. 7 столетий назад Здесь блистал прославленный в веках и народах Тумен-Амалган, дворец десяти тысяч благословений, резиденция Чингисхана и Угадея. Потрясатель вселенной повелел воздвигнуть его на своей малой родине в Приорхонье, где простирались отцовские кочевья. Из дерева, камня и обожженной глины китайские мастера сотворили чудо. Тумен Амалган восхищал и вселял трепет, подавлял мощью, но и внушал мысль о том, что подобная красота не может таить в себе зло. Дворец имел форму прямоугольника, его своды поддерживали 64 колонны из цельных стволов хангайской лиственницы, покрытые резьбой, ярко раскрашенные и укреплённые в базах чёрного гранита. Многоярусные кровли устилала черепица, облитая зеленой и красной глазурью, крышу венчали изваяния львов и драконов. Они тем щедрее не спосылали богатство и долгоденствие, чем выше их возносили над землей. В центре парадной залы стояло чудесное дерево работы парижанина Гийома Буше, Никто не знал, каким ветром занесло этого француза в монгольские степи и куда он потом делся, но здесь ему удалось обессмертить своё имя. От ствола отходили ветви с серебряной листвой, над вершиной парил ангел, тоже сделанный из серебра, с трубой в руке, словно был из тех семи, что при страшном суде возвестят восстание мёртвых и падение полынь звезды на источники вод. А из пышной кроны свисали четыре драконьих головы с отверстиями пастями. При взгляде на них ужас проникал в душу, хотя эти твари были совершенно безобидны, как и ангел на вершине. По его сигналу, когда он начинал дудеть в свой рожок, один дракон извергал из себя вино, второй мёд, третий рисовую водку или ячменное пиво, четвёртый кумыс. Четыре струи Лились в отдельные чаны, и гости черпали из них напиток по своему вкусу. Каракором примыкал к тумена Малгану с запада, вытянувшись вдоль русла Орхона. По мановению царственной длани огромный цветущий город поднялся в дикой степи, где с роду ничего подобного не бывало. Он казался оазисом иной, нездешней жизни. Возникшие вокруг дворца, как финиковые рощи вырастают в пустыне возле бьющегося из песков источника, первых его жителей насильно согнали сюда со всех концов земли. Эти люди были рабами хагана, но уже их дети стали гражданами мира. Они говорили на ста языках, молились в пагодах, кумирнях, церквах и мечетях, под защитой закона и стены с четырьмя воротами, ориентированными по сторонам света. Четвёрка драконов на дереве с серебряной листвой откликались в правилах местной торговли. У северных ворот продавали лошадей, у западных овец и коз, у восточных торговали зерном, у южных повозками и быками. Остальные товары свозили на городской рынок. Все дороги Азии вели в этот город, но век его оказался недолог. Умер Хубилай, внук Чингисхана, и монгольскую династию Юань свергли с престола поднебесной империи. Тогда же из Пекина послали специальный отряд, сравнявший с землёй и Каракорум, и Тумена-Малган со всеми его чудесами. Китайцы хотели уничтожить саму память о позоре былой покорности степным варварам. Новая жизнь зародилась тут лишь через 200 лет и была не похожа на прежнюю. Задуманный как единственная неподвижная точка вокруг которой вращается послушная хагану вселенная, Каракорум превратился в буддийский монастырь, где власть над миром ценится дешевле куска баранины. Вернувшись из Тибета, новообращённый Абатай-хан разбил свою ставку на руинах мёртвой столицы, оставшиеся от неё камни пошли на храмы Эрденетзу, а те, что сейчас валялись под ногами, строителям, значит, не пригодились. Пока Шубин рассказывал, жена взяла его под руку. Ей приятно было, что он так много знает. Его эрудицию она считала их общим семейным достоянием. Неподалёку от Лаврана стайка бритаголовых учеников монастырской школы играла в футбол. Наверное, у них началась перемена. Новенький яркий мяч летал по вытоптанной площадке. Под бордовыми халатами мелькали свежие кроссовки. Будущие ламы умело пасовали и деловито перекрикивались между собой. Немцы кое-как дотянувшиеся сюда от главных ворот, наблюдали за игрой. обмениваясь впечатлениями по их благосклонным улыбкам Шубин догадывался, о чём они говорят. Смысл был тот, что даже здесь, на краю света, всё как везде. Однородность жизни успокаивала и делала необязательным строгое подчинение экскурсионной программе. Всюду было одно и то же, не имело смысла тащиться по снегу в летних ботинках, чтобы осмотреть ещё один храм. На краю футбольного поля торчал столбик с табличкой "Касса" на монгольском, английском и русском, который здесь, как везде в Новой Монголии, перешёл со второй позиции на третью. Стрелка отсылала назад к воротам. Жена забеспокоилась: "Надо взять входные билеты". "Обойдётся", решил Шубин. "Мы уже вошли. А если будут проверять, я не хочу платить штраф". Забыл, как в Италии нас оштрафовали. Год назад они были в Риме, где видели дворец Кристины Августы, жёлтый и скучный, как здание губернской казённой палаты. Она умерла в этом дворце одинокая, всеми отвергнутая, потому что не смогла всецело посвятить себя философии и любви. Один журавль или карлик в неё всё-таки вселился, и заставил убить изменившего ей любовника. Жена твёрдо стояла на том, что надо купить билеты, без них она не чувствует себя свободным человеком. Эта архаическая законопослушность была наследием брежневской эпохи, но пережила её на 20 лет, как слон на площади Бастилии империи Наполеона. Пришлось вернуться к притулившемуся под монастырской стеной Невзрачному одноэтажному строению из силикатного кирпича. При входе они не обратили на него внимания. Надпись на пяти языках с добавлением немецкого и японского извещала, что наряду с кассой и администрацией заповедника внутри находится антикварный магазин. Для жены это оказалось неприятным сюрпризом, но отступать было поздно. Касса как таковая отсутствовала. За билетами следовало обращаться к директору музея. Вероятно, это был его личный бизнес. Шубин зашел к нему в кабинет и поздоровался. «Сайн байна! Сайн байна! Сайн байна! Уу!» Ответили ему в два голоса. Кроме директора, простого дядьки, одетого в двубортный черный костюм с ватными плечами и похожего на председателя колхоза, в кабинете сидел мужчина лет пятидесяти, в джинсах и дорогом кашемировом свитере, по лицу русский. Прежде чем встать и уйти, он что-то сказал директору по-монгольски. Лицо его показалось знакомым, но Шубин находился не в том возрасте, чтобы придавать значение подобным вещам. Вознообразие человеческой природы уже не представлялось неисчерпаемым, как в юности. Через его жизнь прошло столько людей, что каждый новый человек напоминал кого-то другого, кто появлялся в ней прежде. Он приобрёл у директора две подозрительного вида бумажки со штампиком и как можно равнодушнее сказал жене, что заглянет в магазин, раз уж они сюда пришли. Не терпится тебе. Сходу взяла она неверный тон. По-моему, ты неплохо развлёкся шопингом в Улан-Баторе, потратил 300 долларов. 200 с небольшим Не в деньгах дело. Дома все это будет валяться по шкафам. В лучшем случае пылится на книжной полке. «Когда ты покупала эту шапку, я тебе ничего не говорил», — напомнил Шубин. «Сравнил!» — возмутилась она. «Шапка — нужная вещь!» «Пожалуйста, купи себе хорошую шапку или ботинки, я буду только рада. Но я не могу спокойно смотреть, как ты тратишь деньги на всякое барахло». «Имею право, я их заработал». Этого лучше было не говорить. Жена поджала губы и потребовала отдать ей её билет. Хочу иметь полную свободу действий. Ты сам по себе, я сама по себе. Встретимся в юрте, сказала она и ушла, оставив шубину перед входом в магазин. Из коридора туда вела богатая, филёнчатая дверь, гостеприимно распахнутая. Сбоку от нее немолодая монголка в брюках и свитере продавала печатную продукцию для туристов — открытки, буклеты, карты, английский путеводитель по Улан-Батору, брошюру «Музей-заповедник Эрденет-Зу» с нескромным фото автора при орденах и в шляпе. С краю притулилась полдесятка научных трудов на русском, нераспроданных еще с советских времен. Названия типа «Женское движение» в МНР или «Могильники раннего железного века» в Забайкалье пробуждали легкую ностальгию. «Откуда вы?» — по-русски спросила продавщица. «Из Москвы». «О-о-о!» — уважительно отнеслась она к этому факту. «Из Москвы к нам редко теперь приезжают. Из Иркутска ездят, из Бурятии, но публика не та, что раньше». Интеллектуальных людей почти нет, книгами мало интересуются. Нужно было что-то у неё купить, желательно не про могильники и не про женское движение. Глаз упал на серенькую в бумажной обложке книжечку "Русские в Монголии", издана в Улан-Удэ в 1988 году. На титуле честно указывалось, что это даже не монография, а сборник статей. Посмотрев оглавление, Шубин отметил, что на третьем году перестройки новые веяния в исторической науке еще не дошли до Бурятии, страны вечно зеленых помидоров. Статьи располагались по принципу обратной хронологии. Чем современнее тематика, тем ближе к началу. Сборник открывался пространным трудом о братской помощи, оказанной монгольскому народу советским народом при строительстве горно-обогатительного комбината в Булаганском Аймаке и завершался небольшой на три странички работой некоего Д. Б. Хангалова «Царевич-миротворец. Неизвестный эпизод из истории русско-монгольских культурных связей». Шубин открыл ее и прочел первую фразу. Публикуемое нами ниже сообщение о том, что в 80-х годах XVII века в Хаалхи жил человек, выдававший себя за сына царя Василия Шуйского, представляет значительный научный интерес, как ещё одно доказательство давности и прочности отношений между нашими странами. Книжка немедленно была куплена, сдача оставлена хранительнице русско-монгольских связей. Через 5 минут Шубин сидел на корточках у крыльца и читал статью Хангалова. То, что она ему попалась, хотя изначально не имела на это никаких шансов, нисколько не удивляло. Его обо всем предупредили заранее. Черно-рус, лицо продолговато, одна бровь выше другой, нижняя губа поотвисла чуть-чуть, — вспомнила жена еще в Улан-Баторе. Человек с такими приметами сам вызвался привезти их сюда — Вещий холодок вошел вчера в сердце, когда Баатар сказал, что вон за теми холмами Эрденет-Зу. На пороге тех мест, о которых мечтаешь всю жизнь, предчувствия бывают острее, чем где бы то ни было.